49. -е. Потом он придет, скажет, «Ладно, перестань рвать мне сердце. Пойдем». Поведет в спальню, достанет бумажный носовой платок, будет растирать тебе по лицу соленую водицу, принесет виноград, который не полезет в горло. Он заговорит, и у тебя от этого новые приступы. Замолчит, ты уткнешься головой ему в плечо, затихая и всхлипывая снова, оно у тебя в ушах звенит, оглушая. «За рамки не вырваться». и